За стеной личной комнаты отдыха топ-менеджера раздались приглашенные выстрелы, но быстро стихли. Глеб Корсаров, словно учуяв запах хищника посерьезнее, устремил взгляд на дверь. В руке он зажал скорострельный пистолет. Большой палец лег на кнопку, оружие перешло в режим одиночной стрельбы. Взгляд Корсарова словно приклеился к двери, за которую только что велась перестрелка. Он не успел сменить повседневную легкую броню на что-то более весомое, способное защитить от пуль. Импланты, которые можно выключить или спалить, он не устанавливал принципиально. Глеб вспомнил, что в столе еще остались химические ускорители. На ощупь открыл ящик, достал заряженный тремя ампулами пистолет-шприц, вогнал их содержимое в бедро. По телу пробежала дрожь, будто его окатили холодной водой. Мышце на мгновение свело судорогой, лицо перекосило, а глаза полезли из орбит и налились кровью. Это была грубая химия американских военных, запрещенная среди гражданских. Тишина после перестрелки оказалась недолгой. Каких-то 30 секунд и из-за двери донесся новый звук. Выжившие в схватке готовились атаковать. «Миса, наблюдение, да хоть какие-то системы восстановили?» Сдавленно проговорил Корсаров. «Миса?» Из двери посыпались искры, повалил дым. Снаружи ее электронику выжгли импульсом. Она рывками отъехала в сторону. Глеб Корсаров припал к столу, выставил пистолет перед собой. Его еще трясло от химии, но зрение и координация восстанавливались. Он понимал, что если сейчас вылетят дроны или ворвутся роботы военного образца, сделать он ничего не успеет. но снаружи раздался знакомый голос я пришел не за твоей жизнью прохрипел старик расслабься парень давай я войду мы перекинемся пары слов и я уйду корсаров молчал он не верил старику знал что тот пришел по его душу эй хватит упрямиться вновь заговорил старик я ведь могу и гранату к тебе закинуть «Правда, потом придется дольше искать, где ты прячешь паренька!» Голос его был непривычным бодрым, даже чуть взвинченным. Возможно, недавняя схватка разожгла огонь в его крови. А может, и новая химия. Корсаров слышал, что в лабораториях старика разрабатывают нечто принципиально новое, способное перевернуть представление о возможностях наемников без имплантов. Корсаров сомневался. Неужели этот старый хитрый лис действительно пришел за Данилой? Нет, этого не может быть. Чутье Глеба никогда не обманывало. «Заходи», – произнес он твердым голосом. «Один и без оружия». «Ха, ты думаешь, я ищу смерти?» «Или так, или можешь отправлять вместо себя гранату». Корсарф огляделся. До для загрузки виртуал «Три прыжка». Если он успеет, большая часть взрывной волны пройдет по касательной. Тогда у него будет шанс и эффект неожиданности. По мышцам пробежала новая волна дрожи. Он успеет. Химия подтверждала это. Но... «Будь по-твоему», – заговорил старик после паузы. «Не стреляй!» Он усмехнулся. «Я захожу». На миг Корсаров растерялся, опешил и потерял бдительность. Он не ожидал, что старик согласится. Неужели старик не врал? В проеме появилась темная фигура с поднятыми руками. От неожиданности рука Корсарова дернулась. Старик заметил это движение и напрягся, изготовился к прыжку. А он еще в форме. «Убери оружие, сынок!» Старик ухмылялся. «А то еще застрелишь кого-нибудь!» Корсаров внутренне проклял себя за прокол, за то, что старик заставил его растеряться. но быстро собрался, сказалась корпоративная закалка. «Ты знаешь, за кем я пришел?» Старик сразу перешел к делу. «Давай не будем усложнять. Ты мне скажешь, где он, мои ребята проверят, если все в порядке, мы заберем паренька и свалим». «Не торопись». Глеб Корсаров выпрямился, положил пистолет на стол перед собой. «Если ждешь подмогу, то зря», просто ответил старик. «Мои парни зачистили здание и держат оборону. Гражданских, понятное дело, мы не тронули. Просто вырубили газом». «Видимо, не все здание зачистили», – самодовольно подумал Глеб, раз еще не нашлись эти века. «Подмога мне не потребуется». Корсаров попытался улыбнуться, но из-за химии улыбка получилась рваной, дрожащей, как у наркомана без дозы. «С одним пожилым человеком я как-нибудь справлюсь». «Конечно». проскрипел старик. Ты химией по самому уши уже накачался, как я погляжу. Основательно готовишься ко встрече с пенсионером вроде меня. Тебя-то как раз я не ждал. Корсаров больше не пытался улыбаться. Его правая рука сама собой сжималась и разжималась. Но раз уж ты здесь, мне бы хотелось произвести обмен. Старик искренне удивился. Какой обмен, сынок? Грубо хохотнул он. «Ты и так уже меняешь свою жизнь на жизнь Данилы! Или я чего-то не понимаю?» Корсаров проигнорировал его замечание «Я выдам сетевика после того, как ты мне расскажешь, каким вирусом угробил нашу сеть и как его в нее пропихнул. Ты, очевидно, заложил вирусную мину во время своего прошлого визита, когда сводил счеты с Ломиным. Но как? В тот день система безопасности не сигнализировала о взломе». Старик ответил не сразу. Он прикидывал варианта. Корсаров рассчитывал, что тот начнет угрожать, ведь время его поджимает. Он и не думал услышать хоть слово правды. Топ-менеджер не верил, что какой-то престарелый вояка способен обезоружить целый район и перебить всю его охрану. Но и в этот раз ответ старика удивил его. Я ничего не закладывал. У меня была простая миссия – открутить голову одному сраному опаршу «Всю эту виртуальную сетевую хрень провернул мой брат!» «Не смеши!» Корсаров дернул головой, будто хотел запрокинуть ее для притворного смеха, но передумал. «Твой брат давно мертв, я это точно знаю!» Живлаки заходили на сколах старика. «Видишь, какая хреновая у вас система безопасности!» Более резко, чем хотел, ответил старик. «Даже после смерти мой брат нагнул ее за несколько минут. И всего-то надо было его чипа попасть в здание». «Ты взял с собой на операцию чип Ладана? Совсем из ума выжил?» Корсаров откровенно надсмехался, пытаясь вывести сырика из равновесия. Он уже зацепил его раз, осталось лишь раскачать лодку. «Почти так», — сухо ответил старик. «Чип одновременно и был со мной, и не был». Он не стал уточнять, что аватар Сережи действовал через Сэма. «Получается, ты не выполнил свою часть сделки?» Корсаров внутренне приготовился. «Мы договорились. Ты рассказываешь о вирусе и способе его загрузки. Я отпускаю сетевика». «Да, ты прав», – устало проговорил старик. Его взгляд опустился к полу, блуждал, но все подмечал. Он заметил едва различимое движение Корсарова, как его правая рука напряглась, готовая схватить пистолет со стола. «Только беда в том, что я получу то, зачем пришел, в любом случае». «И зачем же ты пришел?» «Я уже сказал тебе, за своим пареньком. Сейчас между мной и Данилой стоишь ты». «Твоя забота о внучке брата, это так трогательно. А я-то уж было подумал, ты пришел мстить за Ладана». «За брата я уже отомстил. Теперь хочу сделать так, чтобы его смерть не была напрасной». Решил продолжить начатое Ладаном. «А хватит мозгов». Корсаров понимал, что больше тянуть некуда. Он видел, как старик готовится атаковать. Молниеносное движение, и в его руке оказался пистолет. Еще один, и ствол смотрит в грудь старику. Но тут что-то пошло не так. Старик оказался ближе, чем должен был, а его рука уже хватала кисть корсар, сжимавшую пистолет. Топ-менеджер дернул руку с оружием на себя, чтобы освободиться от захвата, ударил левый, но старик блокировал выпад. Он сделал едва уловимое движение, и ладонь разжалась, пистолет с глухим стуком упал на пол. Кисть болезненно пульсировала, пальцы едва шевелились. Все произошло за пару мгновений, а завершилась первая схватка ударом ноги в сгиб колена. Корсаров чуть не упал, собрался, ушел в сторону, стараясь не ступать на поврежденную ногу. Химия заглушила боль. В секунду противники готовились к новой атаке. Взгляд старика горел, ноздри раздувались, челюсти сжались, как многотонные тиски. Глаза Корсарова отдавали стальным блеском. Он двигался на удивление мягко, несмотря на воздействие химии, бросавшей его в бой. У него не хватило терпения. Секунда прошла, и он кинулся на старика. Тот отступил на полшага, но этого хватило, чтобы выверенный удар прошел мимо. Старик атаковал сбоку, но Корсаров раскусил его маневр. Кулак вскользь прошелся по ребрам топ-менеджера. Два тигра, старый но опытный и молодой полный сил, снова замерли на секунду. В этот раз первым ударил старик. Корсаров не ожидал смены тактики. Думал, старик будет ждать его выпадов, искать ошибки, уязвимые места. Так бы он поступил на месте старого, неуверенного в своей физической подготовке вояки. Топ-менеджер увернулся от удара в последний момент. Он не пытался корсоваться, просто старик был слишком быстр. «Что за химией ты накачался?» Корсаров отошел назад, взял передышку, чтобы собраться. Он смеялся над стариком. По крайней мере, пытался сделать вид. Ты бы сел, передохнул, а то, боюсь, для тебя это будет последний бой. Сердечко не выдержит. Старик его не слушал. Взгляд на мгновение стал пустым, ушел в себя. Что, уже инфаркт? Парнишку нашли, бесцветно произнес старик. Зря ты оставил его с монголом. Лицо его изменилось. В нем проступило нечто зловещее, не поддающееся объяснению с точки зрения человека, никогда не видевшего войну. Корсаров понял, что через минуту он умрет. И едва осознав это, он увидел свой проигрыш в схватке. Когда-то давно тренер говорил ему об этом. Правда, молодой Глеб его не слушал. Ему не нужна была эта философия драки. Он лишь хотел научиться убивать голыми руками. Тренер же твердил, что бой выигрывают не кулаками, а головой, или точнее, в голове. И только что Глеб проиграл свой последний бой. Их новая схватка была короткой. Старик собрал остатки сил, и Корсаров видел это. Он понимал, что грядет ураган. В поле зрения попал пистолет, лежащий между ними. Старик заметил этот быстрый взгляд, на его узких губах заиграла ухмылка. Он кинулся на противника с невероятной скоростью. Удары были сокрушительными, точными, быстрыми. Корсару удалось вырваться из затягивающегося в воронку в вихре. Он бросился к оружию, схватил его, выстрелил, но старик ушел от пули раньше, чем она покинула ствол. Он дернул рукой от бедра, сверкнуло лезвие, ужалило в бок. Химия заглушила боль не сразу. Корсар в долю секунды замешкался, позволив старику уйти от очередного выстрела. Нечто снова сверкнуло в воздухе, когда тот уже был выхода, вонзилось в плечо. Корсаров зарычал, пустил еще несколько пуль в вдогонку, но промазал. Встал на одно колено, готовый снять первого, кто покажется в дверном проеме. «Уходим!» – раздался в коридоре мощный голос старика. «С этим все!» Корсаров хотел бросить вслед старику что-то обидное, заставить его вернуться, продолжить схватку на своих условиях, но он не мог. Язык странно не имел, в голове все спуталось, руки стали свинцовыми их тянуло к полу. Краем глазу он заметил короткую рукоять маленького ножа, торчащего из плеча. Зрение расплывалось, и ножик будто танцевал, изгибаясь и кланяясь в сторону. Корсаров в панике кинулся к столу. Упал, заскреб ногтями, таща себя вперед. Яд с клинков старика блокировал действие военной химии. Ужасная, ломящая боль выкручивала все тело. Мышца сводило судорогой, кости выворачивала из суставов. Горло топ-менеджера разорвал дикий вопль, смешанный с плачем и рычанием умирающего хищника. Он ударил бесполезной, странной изогнутой кистью по ящику стола. Тот открылся, и Корсаров, дергаясь в конвульсиях, рванул его на себя, опрокинул и высыпал содержимое. Среди таблеток, спреев и заправленных шприц-пистолетов валялись чуть выпуклые диски с желтой жидкостью внутри, ощетинившиеся десятками острых выступов. Корсаров ударил по одному ладонью, жижа тут же впиталась, но легче не стало. Он ударил по следующему, затем еще по одному, эффекта не было. Боль достигла апогея, заставив рыдать и верещать, что есть моча. В следующий миг Корсаров рухнул лицом на оставшейся диске с противоядием и затих, постепенно теряя остатки жизни.